Глава третья. Бойтесь своих желаний. — Я не понял. — капитан Иволгин уставился на Марков САА с выпученными глазами. Сделал несколько шагов вперед, а затем, сурово сдвинув кустистые высветшие брови, спросил. — Это что за бомж, Степан? Ты что тут бомжей привечаешь? Поди еще и спиртом подваиваешь. Глава его были выпучены не только по причине изумления, хотя это тоже имело место быть. Они у капитана сами по себе такие, слегка на выкате. Слегка, нет, переформулирую, пожалуй, просто на выкате. Того и гляди, вывалятся, как у мопса. Еще красные прожилки расползлись сеточкой по белкам. Бррр, действительно неприятный тип. Когда Иволгин открыл дверь и вошел в помещение морга, он, естественно, сразу уткнулся в меня. Вернее, в нас, с патологоанатомом. Однако мой внешний вид показался ему не заслуживающим доверия, поэтому в ту же секунду капитан переключился на Маркова С.А., что все претензии по поводу присутствия посторонних нужно адресовать именно ему. Я слегка прищурился, пристально разглядывая полицейского. Чтоб оценить ауру, мне нужно переключиться на свое, настоящее зрение. Ну да, щитовидная железа очень сильно не в порядке. Тебе, милок, жить-то осталось не особо долго. Пьянка, обжорство, нервы. А ты все корячишься, свою значимость пытаешься доказать». Естественно, ничего такого вслух я не сказал. Вот уж что что а жизнь какого-то дурака полицейского меня очень мало волнует. Людишки вообще дохнут, как мухи. Шо ж теперь? Бабочки-однодневки. По моим, конечно, оценкам и меркам. Иволгин перевел взгляд с патологоанатома на пустые каталки и его проняло окончательно. — А где труп? — Труп где, я тебя спрашиваю. У капитана отвис подвородок мелко задрожала нижняя губа, будто он вот-вот расплачется. Лицо стало обиженное, как у ребенка, которого лишили сладости. Где труп, сволочь ты такая? Ты куда труп забельно дел, Степа? Меня не было меньше часа, а ты спился окончательно, не пойму. Совсем мозги отказали. Марков С.А. шумно втянул воздух ноздрями, собираясь ответить. Однако полицейский, которого отсутствие трупа сильно взволновало, не стал дожидаться пояснений. Он рванул вперед, едва не сбив нас, подолганатов с ног. Мы стояли как раз на его пути. Меня и Волгин вообще оттолкнул рукой в сторону и двумя козлиными прыжками скаканул туда, где, по его глубокому убеждению, должен спокойненько лежать за Белин-Вадшей. — — Степа! — с надрывом простонал полицейский. Он замер возле пустой каталки, рядом с которой валялась пристаня, уставившись в одну точку. Весь его внешний вид выражал скорбь и уныние. Иволгин развел руки в стороны, словно птица, которая собирается взлететь, взмахнул им несколько раз и снова повернулся к нам. Лицо у него было при этом несчастное-пренесчастное. — Где тело мажора? Ты понимаешь, нас его папаша просто зароет. Мало того пацана спасти не смогли, так еще и тело просрали. Ты шо, Степа, потерял труп? В этот момент взгляд капитана переместился с потолга анатома на меня. Наверное, он заподозрил в краже покойника мутного гражданина, стоявшего посреди морга босиком в одежде с чужого плеча. Переместился, остановился, а потом Иволгин нервно икнул, протер глаза и снова кивнул. Потряс головой, но ему это не помогло. — Черт! — тихо высказался с моей спиной Марков коса. Сейчас начнется, а я предупреждал. — Это... Это что? — Иволгин ткнул мою сторону пальцем. Видимо, когда он вошел в помещение и увидел босоногого, одетого в какое-то непонятное тряпье парня, на самом деле решил, что злобный патологоанатом привел в гости маргинала. Соответственно, мою физиономию капитан внимательно не рассматривал, а значит, сходство с потерянным трупом не обнаружил. Потом начались мучения и страдания из-за пропавшего покойника. Человеку, в общем-то, некогда было включить голову, сопоставить факты, подумать нормальным мозгом. Ну или хотя бы получше разглядеть того, кто находится в морге вместе с патологоанатомом, то есть меня. Сейчас же глаза капитана смотрели ровно в мое лицо, и судя по бледности, которая начала расплываться по его физиономии, лицо он это наконец узнал. "Ну как?" Он «Он ведь...» «Я не понял...» «А...» «Ну...» В отличие от Маркова С.А. полицейский в обморок не упал. Хотя впечатлился, конечно, знатно. Он открывал рот, снова закрывал, потом опять открывал. Все это сопровождалось невозумительным мычанием и междометиями. «Товарищ капитан!» — патологоанатом тяжело, обреченно вздохнул — собираясь, видимо, озвучить удобоваримое объяснение. Он шагнул вперед, аккуратно оттесняя меня плечом. Решил взять весь удар на себя. Я с интересом покосился на Маркова. Какой забавный человек. Даже любопытно, что он скажет. Сложно, наверное, найти оправдание тому факту, что у тебя по моргу вполне водро перемещается труп. Однако придется свое любопытство оставить неудовлетворенным. Мне очень не хотелось тратить время на глупые человеческие разговоры о том, что может быть, а чего не может. Поэтому я решил вмешаться. Причем вмешаться, минуя этап с детальным выяснением случившегося. Некогда. Я должен уничтожить след, по которому за мной отправят погоню. Насколько быстро это случится, не знаю. И случится ли вообще, тоже не знаю. Прежде я не оставлял свой пост даже на минуту. Должность владыки ада — крайне неблагодарная штуковина. Сплошные переработки. Значит так. Перейдем к самому главному. Капитан мешает. Нужно его отвлечь на кое-что гораздо более интересное. Я в несколько шагов преодолел расстояние между мной и полицейским, положил ему руку на плечо, заглянул в глаза и проникновенно спросил. — Привет, капитан. В чудеса веришь? Что любопытно, во взгляде Иволгина не наблюдалось страха или желания разобраться, найти истину. Там плескалась и бурлила обычная человеческая жадность. Марков С.А. был прав. Мент еще не до конца понял, каким образом сын Забелина оказался жив, но уже лихорадочно прикидывал, что можно выудить полезного из сложившейся ситуации. Полезного, естественно, для себя. — Ты, вы, Антон Сергеевич, ох, чудо, да? А эти уроды вас... И Волгин сделал таинственный вид, высунул голову из-за моего плеча и, бросив нарочито гневный взгляд в сторону бедолаги-патолога-анатома, продолжил. — Они же вас, это, в покойнике записали. Переохлаждение, говорят, а сами... Мент подался вперед, наклонился ко мне, едва не уткнувшись носа в мою щеку, и жарко, обдавая кожу горячим, пахнущим, прокисшей едой дыханием, зашептал. — Они возрезали, да, массаж сердца, ага, брешут, сволочи. поди папины конкуренты денег дали, ага, а, ну, вы не переживайте, я вас спасу, теперь вы в надежных руках, а, папа будет, наверное, очень рад, да, вы уж не забудьте тогда, Антон Сергеевич, кто вам помощь оказал? Ощущения от близости этого человека были настолько неприятные что я, не выдержав, немного отодвинулся. Ну что ж, Марков С.А. не глуп, он верно описал поведение капитана, когда тот узнает о чудесном воскрешении мажора. Это хорошо. За недолгое время, проведенное в морге, я решил, что мне, как любому приличному злодею, не мешает приспешник из числа людей. Марков С.А. еще не знает о чести, которая ему выпала, но теперь он мой личный человек. Кстати, да, я злодей. И по официально признанной версии, и по собственным ощущениям. Пару раз читал, что пишут обо мне в «Мире смертных». Ну, не знаю, как это расценивать с комплиментом или бурной фантазией. Впрочем, люди обожают преувеличивать то, о чем не имеют. Ни малейшего понятия. В былые времена падшие проявлялись более активно. Мы приходили во снах, обманывали, соблазняли, сбивали с пути. Интересно жили, одним словом. Не то, что сейчас. Вот и остались от прошлых веков последствия в виде страшилок. Хотя скрывать не буду. Бояться нас действительно надо. Особенно меня. Я — часть той силы, что вечно хочет зла. Гёте так восхитился моими словами, что решил приписать их себе, когда творил своего Фауста. Но сейчас не об этом. «Антон Сергеевич, вы не переживайте. Я вас заверу отсюда. Отвезу к папе. Э, б -б Папа будет очень рада, да? А эту чертову больницу мы с вами раком поставим. Ага». Бубнил без остановки полицейский. Мы с ментом стояли на приличном расстоянии от Маркова СА. Соответственно, патологоанатом не слышал деталей нашего разговора. Хотя очень старался. Вытягивал шею, укрутил головой, пытаясь разобрать, о чем идет речь. Еще пару минут, и человек решит вмешаться, а это будет крайне неуместно. Поэтому я не стал затягивать, сразу перешел к тому, что всегда работает идеально. Усмехнулся, затем снова посмотрел в глаза Иволгану и медленно, тягуче произнес. — Чего ты желаешь больше всего на свете, капитан? Скажи мне, произнеси свое желание вслух. — В смысле? Прямо желание? Настоящее? — растерялся его ген. В следующую секунду он поплыл. Его глаза задуманились, дыхание замедлилось. Немного, совсем чуть-чуть. Это эффект от моего флера. Люди слишком слабые, чтобы выдержать его. Они сразу впадают в состояние, похожее на эйфорию. И не важно, что сейчас я в обычном человеческом теле. Не важно, что у меня нет тех возможностей, которые имеются дома. Мое имя — Лучезарный. Сила всегда при мне. — Чего ты желаешь сильнее всего, капитан? — повторил я, гипнотизируя мента взглядом. — Давай, расскажи свои самые потаенные, самые грязные мыслишки. — Сонька! Сонька, сука, достала! Сил нет никаких! И Волгин снова перешел на шепот. Он смотрел на меня, как кролик на удава, и не мог оторваться. Не хотел оторваться. «Я ради нее Машку бросил. Мы с Машкой двадцать лет жили душа в душу. А тут это появилась — сиськи, жопа, молодая, вся из себя такая секси, но ну и понесло меня. Машку бросил, выгнал на улицу, на Соньке женился». А теперь совсем спасу нет. Она же, сука, оказывается, на квартиру в Москве повелась, на денежки. Я взятки беру, да. Капитан резко осекся, уставившись на меня стеклянным взглядом. Лицо его стало растерянным. Видимо, даже под действием флера, который в данный момент окутывал полицейского словно кокон, Ментовской мозг с трудом сообразил, что озвучивать подобные признания постороннему человеку немного странно. С чего бы ему вообще говорить о своих грешках какому-то мажору? Однако уже в следующее мгновение взгляд Ивелгина снова затуманился, и он продолжил каяться. Взятки, ага, смотря какой вопросик. Если попроще, так и полтинника хватит. А если нужно решать чещины повыше, то не меньше пар сотен. Мигранты там всякие, понимаешь, да? Или тут вот недавно одному парню надо было характеристику отлично написать. А парень, хрема негде ставить. В общем, Сонька, сука, со мной из меркантильных с интересов связалась. А дверь пилит, пилит, пилит. Все, и денег мало. То на ноготочке то на платьишко, то на поездку в Дубай. В Дубай! Я сам, между прочим, дальше Анапы хрен бывал. Что ты хочешь, Иволгин? Пришлось перебить капитана. Его изрядно понесло. Если не вмешаюсь, то мне вообще все грехи расскажет. А я не судья. Это не моя роль. — Я — наказание. — Чтоб не было, Соньки. Желаю, чтоб глаза мои ее не видели. Он хотел что-то добавить, но я резко хлопнул его по плечу, не давая опуститься в рассуждение. — Отлично, капитан. Твое желание услышано. Ты давай тут посиди, пока мы с Марковым С.А. свалим из больницы. Договорились? — Посиди, подумай. Вон на каталочку можешь прилечь, кстати. — Вижу, уморился. Она не особо удобная, поверь на слово, но, сдается мне, ты большего не заслуживаешь. Иволгин растерянно морнул несколько раз, потом развернулся, подошел к каталке и сел на нее. Около секунды капитан просто пялился перед собой в пустоту. Его мозг активно пытался сопротивляться воздействию флёра. Все-таки мы сейчас в человеческом мире. Здесь немного иные законы, чтоб их. Но все закончилось, как и должно. Капитан закинул ноги на каталку, а потом спокойненько на нее легся. Даже ручки чинно сложил на груди. Воля полицейского сломалась окончательно. Отлично. Я удовлетворенно кивнул, затем посмотрел на Маркова С.А. — Идем. Проводишь меня до места, где находится велосипед. Как говорил один умный человек, мы в ответе за тех, кого приручили. — Так что ты, Степан, теперь мой ручной... <кхм> ты мой товарищ, Степан. Я за тебя в ответе. Конечно, собирался сказать совсем другое. Например, что теперь он мой ручной зверек. Полезный человек. Слуга. Однако в последнее мгновение решил... Не обижать патолога анатома. Естественно, на его душевную организацию мне плевать, дело в другом. Он действительно может быть полезен. Не дожидаясь ответа, я вышел из помещения морга и двинулся по коридору вперед. Шел в сторону, откуда слабенько пахло уличным воздухом. Обоняние, конечно, сильно отличается от моего родного, но гораздо тоньше, чем у простых людей. Неплохо. Я думал, будет хуже. Итак, вывод. Физическая сила в разы больше стандартов этого мира. Флер при мне, нюк зрения тоже. Все не так уж и плохо. Я никогда не бывал здесь сам лично. Только являлся видеобразов и мыслей писателем, поэтам, художником. Испытываю слабость к творческим личностям. После договора все стало еще сложнее. Теперь я нарушаю закон. Все нарушают. Точно знаю о собратьях, которые изредка устраивают себе гастрольный тур. Но на их проказы отец закрывает глаза. На мои нет. Я бросил свой пост, свое рабочее место, чтоб попасть в человеческий мир. За это меня по головке не погладят. Стой! Стой, блин, что за странная логика? Ты в ответе за меня, но помогать тебе должен я, и велосипед, между прочим, у меня не дешевый, слышишь? Естественно, Марков С.А. бросился следом за мной. Я и не сомневался, что будет именно так. Он бежал следом, пытаясь не отставать, и при этом явно горел желанием высказаться. Э, слушай, Антон, а что там с Иволгиным, я не понял. Че это он улегся? Ничего, устал человек, пусть отдохнет. Я равнодушно пожал плечами и свернул по коридору к двери, которая вела на улицу. Патологоанатом сделал то же самое. Коридор был узким, поэтому человеку приходилось двигаться со мной, разговаривая с моим затылком. — Да? Странно. Не замечал за участком такой покладистости. Он вообще вдруг стал каким-то странным, не находишь? Я промолчал. Во-первых, совершенно ничего странного не вижу. Полицейский проявил свою суть. Ничего не проходит бесследно, за все приходится платить. Во-вторых, передо мной оказалась серая обшарпанная дверь. Уличный воздух чувствовался именно оттуда. Прекрасно. Я толкнул створку, переступил порог и оказался на крыльце. Повернул голову, посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. Аллеи, кусты, деревья. Впереди ворота и выезд на проезжую часть. — Где велосипед? — бросил я через плечу Маркову. «Э, — Так он, смотри, вот забора, видишь? — Отлично, идем. Я легко сбежал по ступеням, но тут же раздраженно вырвался. Земля была холодной, и это чувствовали мои босые ноги. — Как непривычно. Холод. То есть я теперь буду ощущать все, что свойственно людям? Слушай, Изобелин, а правда, будто тебя папочка в ментовку определил? Патолога анатом по-прежнему шел следом за мной, и ему по-прежнему хотелось задавать вопрос. Возможно, это такая профдеформация. Когда работаешь с молчаливыми покойниками, очень тянет на разговоры. Куда он меня определил? Я резко остановился, нахмурился и посмотрел на Маркова. В полицию, в отдел какой-то. Вчера просто видел очередную скандальную статью о тебе. Ты там опять где-то нажрался, обглотался и что-то натворил. Журналюки все сняли. Вроде бы говорят, после этого твой отец психанул. Решил отправить тебя в полицию с тажером. Ты же юрфак заканчиваешь. В полицию. Я задумчиво уставился на Маркова, переваривая услышанное. Полиция — это неплохо, это даже полезно. Мне подойдет место, где ищут преступников. У них в базе много информации. Для моей охоты это будет весьма кстати. Я тоже ищу преступника, вора, который украл нечто очень ценное. Именно по этой причине мне пришлось бежать из ада в мир смертных. Я должен разыскать наглеца. Он посмел обокрасть меня. Меня! Ох ты ж, блин! Что за фигня? Человек резко сделал шаг назад. В твоих глазах сейчас загорелось. Э, нет, показалось. Наверное, отблеск просто был. М да, полиция. Я кивнул, развернулся и снова пошел к металлическим изогнутым трубам, которые выполняли роль стоянки для велосипедов. — Да погоди ты! — Марков ворванул за мной следом. — Давай договоримся, что и как будешь делать, когда вернешься домой. Ты обещал не рассказывать отцу, помнишь? Я готов даже пожать тебе руку, извиниться за грубость и попрощаться нормально, по-человечески. — Мы не попрощаемся. Я остановился рядом с одним-единственным великом, пристегнутым к трубе специальным жгутом. — Ты поедешь за мной. Марков пару секунд молчал, а потом громко засмеялся. Правда, смех у него вышел недолгий. Видимо, по выражению моего лица он понял, что это была вовсе не шутка. — В смысле с тобой? Он покачал головой и сделал шаг назад. Будто я мог силком утащить его, привязав к заднему колесу велосипеда. — Не собираюсь никуда. У меня работа. Да и вообще, что за бред? Ты хочешь отблагодарить? Не надо. — Если останешься, умрешь, — перебил я Анатома. Не хочу, чтобы ты умирал. Мне опять, может, понадобиться твоя помощь. — Подожди, что за ерунда? — Марков снова покачал головой. Ему мои глаза казались очень странными. Какой-то нелепый разговор. Почему я умру? Потому что ровно. Через пятнадцать минут в больнице начнется пожар. Огонь достаточно быстро охватит все здание. Вернешься обратно, погибнешь вместе с остальными. Ты прикалываешься? Человек схватил меня за плечо, а потом силой дернул, отвлекая, между прочим, от важного дела. Я как раз оторвал жгут и внимательно изучал велосипед, соображая, как мы на нем пойдем вместе с патологоанатомом. Но э, педали крутить будет Марков, это факт. Ничему, конечно, не учится Степан. Уже ведь летал по моргу, бился об стену. Опять лезет со своими пиханиями, толканиями и хватаниями. Он даже не понимает, насколько близок к смерти в этот момент. Если бы не сложившаяся ситуация, уже давно от Маркова СА остались бы кровавые ошметки. Люди. Абсолютно бестолковые существа. Землеройки и то сообразительные. Никогда так не делай. Еще раз дотронешься, убью. Я тряхнул плечом, скидывая руку Степана. А ты мне нужен? Помощь твоя нужна. Какая нахрен помощь? — Ты про пожар сейчас не всерьез же? Ты не можешь знать этого? — Могу. У меня, видишь ли, после клинической смерти открылся, как-то говорят, третий глаз. — Предсказывай будущее, да. Вот точно тебе говорю, будет пожар. Здесь все сгорит дотла. Поэтому ты сядешь на этот чертов велик, а потом отвезешь меня в чертов дом, где живу я и мой чертов отец, ты понял? Я должен кое-кого найти. Мне нужен человек, в смысле, надежный человек. Я замолчал. Злость во мне становилась все сильнее. Что за тупость? Зачем я вообще оправдываюсь перед смертным? Уговариваю его не подыхать. Но тут же в голове с сам собой возник ответ. Не зачем, а почему. Паучок. Вот что зацепило мое внимание. Да, я действительно считаю полезным помощника человека. Информация, оставшаяся от Антона, крайне скудная. Кроме того, в любой экскурсии местный гид — важный фактор. Но при желании заменить марковые сани так уж сложно. А вот метка неизвестного падшего, она меня сильно удивила. Я просто-напросто не понимаю, кому из братьев мог понадобиться конкретно этот человек. В нем нет совершенно ничего особенного. Марков же молчал. Причем у него был такой странный взгляд. Он словно вообще не слышал, что я сказал только что. Патологоанатом обернулся назад, посмотрел на серое, окутанное тьмой здание больницы потом снова повернулся ко мне. — Ты! Черт! Я не знаю, что у тебя с башкой, но там же люди! Скажи, что это была шутка, что у тебя крыша поехала! Видимо, мое лицо выглядело все таким же убедительным, потому что ровно через секунду Марков вырвался матом и рванул обратно к больнице. — На что ты будешь делать? — с раздражением высказался я, уставившись след человеку. На «Жаль. Очень жаль. Он не только подходил для моей миссии. Еще было интересно выяснить насчет паучка. Я так понимаю, сейчас Степан начнет активно спасать людей. Это на здоровье. Успеет? Молодец. Нет. И такое бывает. Люди мне не мешают. Мне мешает больница». След, по которому можно разыскать беглого падшего. Но на всякий случай нагдука ка я другого подручного. Больница должна сгореть. Через пятнадцать... 15... А, нет, уже через десять минут пожар вспыхнет в морге. Огонь очень быстро распространится по всем трем этажам. Здание маленькое. Мой след уничтожит только пламя. Других вариантов нет. Так что, как говорил один забавный человек, ничего личного, а только бизнес. А капитан Иволгин? Он еще не знает, его желание исполнится ровно, как он его озвучил. Что в глаза мои ее не видели. Так ведь высказался полицейский. Вот именно. Иволгин однозначно останется жив. Но... Ожоги на лице будут слишком сильными. А на лице у людей что? Правильно, глаза. Так что все как просили. Получите, распишитесь. Больше не увидит Ивалгин свою молодую жену. Он вообще больше ничего не увидит. Его ждет стопроцентная потеря зрения. Я перекинул ногу, устроился на сиденье и, виляя от стороны в сторону, поехал к воротам. Ну что ж, охота началась. Теперь я, Антон, Забелин. И мне нужно найти того, кто посмел украсть мою вещь. Мою. Когда найду воришку... Хм, это будет самая памятная встреча в его жизни. Я знаю, перейти границу, попасть в ад и вернуться обратно человек не мог. Вором был кто-то из моих родичей. Низшие сущности не посмели бы а спрятал украденное этот безумец здесь, в мире людей. Я должен разыскать пропажу, пока отец не разыскал меня.